О чем ты с королем болтал? Ни о чем, сказал Геральт, удобнее пристраиваясь спиной к подтянутому ближе к костру седлу. Он даже из палатки не вышел, послал только своего фактотума. А как там его? Геленстерна, подсказал Ярпен Зигрин, крепкий бородатый краснолют, подкладывая в костер огромный смолистый пень, который приволок из зарослей.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 А, потом раздумал. А ну его, снова шум пойдет, мол, краснолюды, зловредные, агрессивные, мол, сукины дети, и с ними невозможно эту, ну, как его, э -э со сту... что э -э существовать, ну, или как там, и обратно где-не-то учинят погром в городишке каком-нибудь. Ну, и стал я вежливонько слушать...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 Страх сколько! Это уже не экспедиция, а поход на жальник. Я, к примеру, в толкучке биться не обожаю. — Успокойся, не щука, — сказал Богульд. С народом топать лучше. Ты, что ли, никогда на драконов не ходил? На них завсегда тьма народу тянется. Целая ярманка, прям-таки бурдель на колесах. А как только гад нос высунет, сам знаешь, кто на поле остается. Мы никто более. Богольт на минуту замолчал, как следует хлебнул из большой оплетенной бутылки, шумно высморкался, откашлялся. Другое дело, известно, что порой только а после того, как дракона прикончат, начинается потеха и резня, и головы летят как груши. Как начнут сокровища делить?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 шиб то разводить не собираюсь. Ведьмак и так понял, что к чему. Я его знаю, и он меня знает. Пока-то мы друг дружке дорогу не перебегали и мыслю не будем. Поэтому, как заметьте, парни, ежели б, к примеру, я захотел ведьмаку... В деле помешать, либо добычу из-под носа увести, то ведьмак-то сходу б меня своей ведьмачьей бритвой секанул и имел бы право. Я верно говорю? Никто не подтвердил, но и не отрицал. Похоже, Богульту не очень-то это и нужно было. Ну, само собой, кучей-то топать весельще, как я сказал. И ведьмак могёт в компании сгодится, округа дикая, безлюдная. А вдруг да выскочит на нас какая-никакая химера, аль жряк какой, а то и упырь, и могут дел наделать. А ежели тут-то Геральт будет, то никаких хлопот не жди, потому как это его специальность, а вот дракон не его специальность.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 Тут уж от колдунов скоро продыху не будет. Верно, подхватил краснолюд, живодер верно толкует. Этот дорыго рай нужен нам, как свинье, седло. У нас уже есть своя ведьма собственная, благородная Янифер Угу.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 А они изволите видеть, в тепле, в королевской палатке уже шушукаются умники. Недомир, ведьма, колдуны, этот, Геленстерн, а, похуже всех енефер И чего они шушукаются? от того, как нас объегорить? Вот чего. А мясо. — Косулья жрут! — угрюмо вставил живодер. — А мы чего ели-то? — сурка. — А сурок он чего? — он крыса, и ничего более. — Так чего мы жрали? — крысу! — Не беда! — сказал нещука. — Скоро драконьего хвоста отведаем. — Ничего нету лучше, как драконий хвост, запеченный на угольях. Янифер, продолжал Богольд, паршивая, зловредная, зубастая баба. Не то, что твои девочки, Милсдарь Борх. Энти тихие, милые. Вон а гляньте, сидят себе рядышком с лошадьми, сабли вострят. А я проходил, шутку кинул, улыбнулись, зубки показали. Да им-то я рад. Не то, что Яниферики. Да все чего это затевает, надумывает. Говорю вам, парни, надо присматриваться. А то весь наш уговор коту под хвост пойдет. Какой уговор, Богальд? Ну что, Ярпин, сказать, ведьмакута. Не вижу супротив Показатьев. Учёно выразился краснолюд. Водяра кончилась, — вставил живодер, переворачивая бутыль вверх дном. «Ну, — Так тащи счет, ты самый молодой. А уговор-то, Геральт, мы придумали, потому как мы не наемники и никакие там неплатные холопы, и не пошлет нас недомирно дракона, кинув под ноги пару штук золота. — Правда такова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 Я ему, дескать, сам он на дракона не пойдет. Должен положиться на профессионалов, то бишь на нас, Рубайл. Да на Ярпина с парнями. Мы. А никто иной сойдемся с драконом на длину меча. Остальные, в том числе и колдуны, если помогут, поделят между собой четверть сокровищев. Кроме колдунов.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 Ярпин Зигрин сплюнул в костер и проворчал что-то по-краснолюдски. «Милиция из Голополья знает тутошние горы и сойдет за провожатых», — тихо сказал Богольд, — «потому справедливо будет допустить их к делешке. «А вот с сапожником-то дело другое».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 Потому, говорю вам, с этим сапожником должно случиться что-нибудь, пока он трахнутый, в легенду не попал. Должно случиться, стал бы, случиться, убежденно сказал нищука. Это на мне. А Лютик, подхватил краснолют, задницу ему в балладе обработает, насмех подымет, чтоб осрамить во веки веков. «Об одном вы забыли», — сказал Геральт. «Есть тут один, кто может вам все попутать, который ни на какие дележки и договора не пойдет. Я об Эйке из Денесли». «С ним вы говорили?» «О чем?» — Проскрипел Богольд, поправляя палкой поленья в костре. «С Эйком, Геральт, не поговоришь». Его дела не интересуют. Подъезжая к вашему лагерю, — сказал три галки, мы встретили его. Он в полном вооружении стоял коленями на камнях и не отрывал глаз от неба. Он всегда так, — сказал живодер, — размышляет или молится. Говорит, так надо, потому как боги наказали ему людей от худа оберегать.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 покрытыми золотой сеточкой. Чем это тут так несет? Спросил Ярпин Зигрин, прикидываясь, будто ее не видит. Не серый ли? Нет, Богольд демонстративно потянул носом, глядя в сторону. Мускус или что-то вроде. Нет, пожалуй, это поморщился краснолют. Ах!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 — Сдвинь зад, Кеннет, и подай, благородной колдунье, седло. — Вы тут о делах, я слышу. Йеннефер уселась, вытянув стройные ноги в черных чулках. — Без меня? — Не смели, — сказал Ярпен Зигрен, — беспокоить столь важную особу. — Ты, Ярпен, — прищурилась Йеннефер, повернувшись к краснолюду, —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 И грязное пятно на траве. И верно. Кашлянул Боголь, разряжая обстановку. — Помолчи, Зигрин. Послушаем лучше, что нам скажет госпожа Еннефер. Она только что заметила, будто мы тут болтаем о делах без нее. — Отседова вывод, что у нее есть какое-то предложение. — Послушаем. —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 Ну вот, сами видите, нас это ну никак не устраивает. Мы, милздарыня-чародейка, бедные солдаты, если добыча пройдет мимо нашего носа, то голодать нам, как пить дать. Мы щевелем и лебедой пробиваемся. Разве что в праздник сурок какой, альсуслик попадется, — грустно вставил Ярпин Зигрин водой колодезной запиваем Богольд отхлебнул из бутылки и слегка встряхнул ее у нас госпожа енефер нет другого выхода как только получить свою долю или зимой под забором коченять а постоялый двор денег стоит и пиво добавил нищука и девки распутные размечтался живодер потому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 — добавил Ярпин Зигрин, — что у чар тоже наверняка есть свои пределы возможного, которые, в противу наших, нам неведомы. — Ты сам придумал, — медленно спросила Янофер, или тебе подсказали? — Уж не присутствие ли ведьмака в вашем глубоко уважаемом обществе позволяет вам так задираться? — Нет.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 Предложение примет, едем дальше разом. Нет, мы возвращаемся. Мы тоже, буркнул Краснолют. Никакой торговли не будет, продолжал Боголд. Так сказать, на нет и суда нет. Передайте наши слова Недомиру, Милздарыня Янафер, а вам скажу. «Предложение выгодно и вам, и Дорогораю, ежели вы с ним столкуетесь. Нам, учтите, драконий труп до фени. Токмо хвост возьмем. Остальное ваше будет. Бери и выбирай. Не пожалеем для вас ни зубов, ни мозга, ничего, что вам потребно для колдовства». «Конечно», <связывая> — добавил хихикая Зигрин, — Падаль будет ваша, чародейская, никто не отберет, разве что другие трупоеды. Енефер встала, закинула плащ на плечо. «Недомир не намерен ждать утра, сказала она резко. «Он уже сейчас согласен на ваши условия. Наперекор, чтобы вы знали моим и дорогораевым советом». — Недомир, да — медленно процедил Богольд, — проявляет мудрость, удивительную для столь недозрелого короля, потому как по мне, госпожа Енефер, мудрость — это, в частности, умение пропускать мимо ушей глупые или неискренние советы. — Ярпин Зигрин хмыкнул в бороду. — Запоете иначе... Чародейка уперлась руками в бока, когда завтра дракон вас исхлещет, изрешетит и раздолбает ваши кости. Станете мне туфли лизать, искулить, моля о помощи, как всегда. Я достаточно хорошо знаю вас и вообще таких, как вы. Да тошноты! Она повернулась и ушла во мрак, не попрощавшись. — В мое время, — сказал Ярпин Зигрин, — чародейки сидели в башнях, читали умные книги и помешивали лопатками в тиглях. Не путались у воинов под ногами, не лезли в наши дела и не крутили задом у мужчин перед глазами. А задок ты, честно говоря, ничего себе, сказал Лютик, настраивая лютню. А, Геральт? Геральт. Э, куда ведьмак запропастился? А нам то что? Буркнул Богольд, подбрасывая поленья в костер, ушел. Может, по нужде. Его дело. Конечно, согласился Барт и ударил по струнам.